Теперь в двадцати шагах от траурной залы углубилась в денежные расчеты. Вообще жизнь в замке текла своим чередом. Ни мрачный звон колокола, ни голоса певчих, ни пламя свечей, мерцавшие законными оконными стеклами, ни подготовка к погребению не смущали парочку, которая сидела подле уже знакомого нам окна. Оно выходило во внутренний двор из комнаты, принадлежавшей к так называемым «малым апартаментам».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 Вы знаете, что мне хочется получить место фрейлины, о котором я имела глупость просить вас похлопотать, а вы скупитесь использовать свое влияние. Я?» Моликорн опустил глаза, сложил руки и принял лукавый вид. «Какое же влияние может иметь бедный чиновник?» «У вашего отца недаром двадцать тысяч ливров годового дохода, господин Моликорн. Провинциальное состояние, сударыня. Ваш отец недаром посвящен в тайны принца Конде».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 Ах извините, почтительно ответил Маликорн, вот уже целые долгие недели, как меня здесь не было.